Глава 30. Следующий по положению после Его Величества. Если бы Уилл сомерс осмелился, он, вероятно, постарался бы раскрыть перед публикой комическую сторону происшествия, случившегося с королем в 1525 году. На самом деле ничего смешного в этом не было. Генрих в очередной раз едва не погиб. Следуя за своим соколом неподалеку от Хитчина, он пытался перескочить через канаву с помощью шеста, который треснул, и король полетел вниз головой в мутную воду. Крепко завязши в глине, Генрих утонул бы, если бы не его лакей Эдмунд Моди, который прыгнул в воду и вытащил своего повелителя. Этот случай, как, впрочем, и травма, полученная на турнирной площадке годом ранее, мог стать причиной головных болей, от которых позже страдал Генрих. Но ближайшим его последствиям стало осознание, более ясное, чем когда-либо, того факта, что проблему с наследованием престола необходимо решить как можно скорее. К тому моменту стало уже понятно, что королева не подарит ему сына. А Разумеется, у Генриха был отпрыск мужского пола, незаконно рожденный Генрих Фицрой, и король стал серьезно задумываться о передаче ему трона. Рождение вне брака тогда являлось серьезным препятствием к престолонаследию, но при определенных обстоятельствах таких детей можно было признать законными. Прежде всего, следовало предъявить народу мальчика, уже шестилетнего, жившего в Даримхаусе на Стренде, и понять, как к нему отнесутся. 23 апреля... На ежегодном собрании кавалеров Ордена Подвязки Фицроя приняли в него. А 7 июня в Вензорской церкви святого Георгия торжественно посвятили в рыцари, причем он сидел с той же стороны, что и государь, во втором кресле от него. Королева, давно знавшая о существовании этого ребенка и как будто не питавшая личной неприязни к нему, наблюдала за церемонией и своей молельни над часовней Эдуарда IV. 18 июня Генрих впервые с 1514 года произвел в пэры сразу несколько человек. Его сын получил громкие титулы герцога Ричмонда и Сомерсета, а также графа Ноттингема. Герцогство ричман принадлежало Генриху VII еще до его вступления на престол. Герцогом Сомерсета король ранее сделал своего младшего сына Эдмунда, умершего пятнадцатимесячным 15 в 1500 году. До того титул принадлежал Бафортам. Носитель этих титулов не обязательно был наследником престола, тем не менее они подчеркивали высокий статус нового герцога и его королевское происхождение. Герб для Фицероя придумал сам Генрих. В тот же день племянник короля Генри Брендон стал графом Линкольном. Генри Кортене, граф Деван, маркизом Эксетером, лорд Генри клифорд графом Камберлендом, Томас Мэннерс, лорд Рус, графом Ратлендом, а сэр Томас Болейн, уже ставший одним из наиболее влиятельных советников короля, лордом Рочфордом. Церемония пожалования сана происходила в приемном зале дворца Брайдуэлл. Король стоял под балдахином с гербами, При нем находились кардинал Уолси, герцоги Норфолк и Сафолк, а также графы Аренделл и Оксфорд. В помещении, набитом придворными, стояла нестерпимая духота. Первым под звук фанфар в зал вошел Генрих Фицрой, вставший на колени перед отцом. На него надели сине алую накидку, возложили церемониальную шапку и герцогский венец, а в руки дали меч. Одновременно с этим зачитывался патент на владение титулом. Затем Фицрой занял место на помосте рядом с королем, получив первенство над всеми присутствовавшими в зале пэрами. Смысл послания был предельно ясен. «Теперь он, Фицрой, следующий по положению после его величества, и король может с легкостью вознести его еще выше», отметил венецианский посол. Однако королева была сильно задета таким выдвижением юного фицроя видя в этом угрозу положению своей дочери, принцессы Марии. Новоявленный лорд Рочфорд тоже не слишком обрадовался. а Сделавшись пэром, он был вынужден уступить должность лорда казначея сэру Уильяму Фитцуильяму без всякой финансовой компенсации по вине Олси, как считал он. Генри кортене новый маркиз Эксетер, пользовался расположением короля. В то время его определили в личные покои, сделали смотрителем Вензорского замка и главным управляющим герцогства Корноул. Богатый человек, имевший обширные владения на востоке страны, он жил на широкую ногу, пребывая по большей части в Хорсли, Сурей, и в своем лондонском доме под названием Красная Роза. Его женой стала Гертруда Блаунд, дочь лорда Маунт-Джоя, гуманиста и камергера королевы. Гертруда, наполовину испанка, была одной из придворных дам Екатерины и много значила для нее. Как и прежде, никто не мог сравниться по своему влиянию с Уолси. Однако его враги постепенно усиливались, и кардиналу приходилось считаться с их мнением. Король продолжал во многом полагаться на Уолси, Но теперь, когда он стал взрослым человеком, его взгляды на жизнь изменились. Вероятно, он начал с подозрением смотреть на богатство кардинала. В июне 1525 года Олси сделал широкий и политически оправданный жест. Подарил Генриху свой только что достроенный дворец Хэмптон-Корт со всем его содержимым, получив взамен дворец Ричмонд далеко не такой большой и роскошный. Очевидно, король, увидев, что покои, которые олси устроил для него в Хэмптон-корте, превосходят своим великолепием все, что имелось в его собственных резиденциях, оборонил несколько прозрачных намеков. Тем не менее, кардинал сохранил за собой право при необходимости использовать дворец, особенно для официальных приемов. В то время... Олси переключился на другие дела. Он заказал у итальянского скульптора Бенедетто Ди Ровицана впечатляющую гробницу для себя самого. Ее предполагалось поставить в небольшой часовне, построенной восточнее церкви святого Георгия в Винзоре Генрихом VII для упокоения останков Генриха VI, канонизации которого он добивался. Однако Генриха VI так и не причислили к лику святых, а гробница Генриха VIII, которую собирались соорудить на ее месте, не была завершена. В 1524 году Генрих предоставил пустующую часовню кардиналу для устройства усыпальницы, которая соответствовала бы его статусу и отражала его величие. В 1525 году колледж кардинала, основанный Олси в Оксфорде, принял первых студентов. Он разместился в прекрасных зданиях, возведенных работавшими на короля искусными каменщиками. Олси выделил средства на его содержание из доходов упраздненных монастырей. Во главе хора колледжа встал выдающийся музыкант и композитор Джон Тавернер. чьи услуги Олси ценил так высоко, что когда в 1528 году его обвинили в ереси, Он избежал наказания. Королева тоже проявляла интерес к новому учебному заведению. В январе доктор Лонгленд подробно рассказал ей о целях его создания, пояснив, что колледж будет привлекать студентов со всей Англии, а студенты и руководители станут неустанно молиться о ее благополучии. Однако Екатерина не испытывала Колси дружеских чувств, и он знал об этом. Королева считала его виновником возвышения Фицроя. В июне 1525 года кардинальские соглядатые при дворе королевы сообщили ему, что три испанки из окружения Екатерины побуждают ее выразить возмущение в связи с недавним присвоением мальчику высоких титулов. Кардинал немедленно удалил женщин от двора, а когда королева попросила Генриха вернуть их, тот отказался. Екатерина, обязанная подчиняться и проявлять терпение, была уязвлена этим и с горечью осознала, что оказалась в изоляции. Ей было уже почти 40 лет. Она не отличалась крепким здоровьем, утратила доверие к своим слугам и понимала, что ее желание больше ничего не значит для супруга. И без того тяжелую ситуацию усугубил император, пренебрегший ее дочерью. Ему предложили в жены прекрасную Изабеллу Португальскую, за которой давали миллион фунтов стерлингов. И Карл решил не ждать, пока Мария повзрослеет. Естественно, Генрих сразу охладел к своему бывшему союзнику. Теперь мечты Екатерины о браке Марии с испанцем едва ли могли сбыться. Дитя, невольно доставившее неприятности королеве, вскоре убрали с ее глаз. Летом 1515 года произошла самая страшная за последние 10 лет вспышка бубонной чумы. В Лондоне умирало по 50 человек в день, и король, как обычно, стал искать убежища в более безопасных местах. В июле юный герцог Ричмонд, ранее в том же месяце ставший лордом, верховным адмиралом, генеральным стражем северных марок и лордом-наместником Англии, обязанным руководить всеми военными операциями к северу от Трента. Последние две должности до вступления на престол занимал его отец. Был отправлен на север, в Йоркшир, где для него создали почти королевский двор в замке Шериф Хаттон. Помимо замка, Ричмонд получил еще 80 имений, разбросанных по всей Англии, ежегодный доход от которых составлял 4 тысячи, 1 миллион 200 тысяч фунтов стерлингов. Шериф Хаттон являлся резиденцией бабки Ричмонда, Елизаветы Йоркской, до ее замужества с Генрихом VII. Молодого герцога разместили в крыле с роскошными жилыми покоями. Часовню в замке обустроили на средство Олси, крестного отца Ричмонда. Двор принца состоял из 245 служителей, которые носили желто-синие ливреи. На его содержание король отпускал по 3200-960 тысяч фунтов стерлингов в год. Возглавлял двор Томас Магнус, архидиакон Восточного Рейдинга, ранее английский посланник в Шотландии. Главным конюшем у Ричмонда служил сэр Эдвард Сеймор. Этот юный джентльмен происходил из старинного уилтширского рода. Его отец Джон Сеймур, умный, обходительный человек и один из любимых придворных короля, был рядом с Генрихом во Франции в 1513 году и на поле Золотой Парчи в 1520. Сеймур также присутствовал в Кентербери во время визита императора 1522. Его супруга Маргарет Оинтворд, который посвятил стихотворение «Джон Скелтон», состояла в родстве с Эдуардом Третьим. Один из десяти детей Сеймуров, Эдвард, был пожом у Марии Тюдор в бытность ее королевой Франции, а потом перешел на службу Коулси. Эдвард оказался храбрым и умелым воином и был посвящен вырыцаре сафалком во время французской кампании 1523 года, а на следующий год стал эсквайром тела короля. Таким образом, Он обладал всеми качествами, необходимыми для службы юному герцогу. Короли часто возвышали своих незаконно рожденных отпрысков. Но этого мальчика явно готовили к тому, чтобы занять престол. Его растили и воспитывали очень хорошо, как сына короля, и содержали в почете, как принца. Он руководил своим двором, сидя в обтянутом золотой парчой роскошном кресле под гербовым балдахином, и к нему обращались как к королевской особе. Находясь в Йоркшире, Фитцрой номинально возглавлял бывший совет Севера, переименованный в совет герцога Ричмонда, хотя фактически дела вел Томас Магнус. Кроме того, Генрих подумывал женить Ричмонда на португальской принцессе. Юный герцог также должен был получить образование, достойное принца крови. Его наставником назначили Ричарда Кроука, выдающегося ученого классика из колледжа Святого Иоанна в Кембридже, который когда-то давал уроки греческого языка Генриху Восьмому. Король хотел, чтобы мальчик усвоил новое учение. Генрих лелеял сына как собственную душу, называл его своим мирским сокровищем. Судя по всему, мальчик, в свою очередь, любил и почитал отца. Они регулярно переписывались. Генрих присылал сыну подарки, в том числе лютню. У Ричмонда, как у всех тюдоров, обнаружились способности к музыке. Юный герцог также обменивался письмами Суолси. В одном из его посланий говорится, «Я написал его королевскому высочеству, смиренно прося о доспехах, чтобы упражняться с оружием. Письмо, подписанное Гарри Ричмонд, вероятно, было отправлено в надежде, что крестный замолвит за него словечко. Обращаясь к королю «мой самый грозный и властный государь», Ричмонд в своем послании намекал, что Юлий Цезарь улыбнулся бы в ответ на просьбу о доспехах и заверял отца. «Я употребляю все свои усилия, разум и занятия, для усердного изучения всех наук и получения образования. А в конце письма, как обычно, просил благословения. Получил ли мальчик вожделенные доспехи, неизвестно, но, скорее всего, его желание было исполнено. Королева выражала недовольство тем, сколько всего получает сын Генриха, и королю оставалось лишь сделать то же самое для дочери. Для Екатерины это обернулось и радостью, и огорчением. Марию удалили от нее в августе 1525 года, отправив в замок Ладлоу, расположенный в Валийской марке, и отдав на попечение леди Солсбери, которая вернула себе расположение короля и вновь сделалась наставницей принцессы. Девочку сопровождали 304 члена ее двора, многие из которых носили ливреи, геральдических цветов принцессы, синего и зеленого. Среди них был и учитель Марии, доктор Феттерстон. Екатерина очень скучала по дочери, но в письмах подчеркивала, что все это к лучшему. Что касается обучения письму на латыни, я рада, что вы перешли от меня к господину Феттерстону, так как это пойдет вам на пользу. У него вы научитесь правильно писать. Как и Ричмонд, Мария должна была овладеть искусством управления и номинально председательствовала в Совете по пограничным вопросам, как делали до нее два принца Уэльских – Эдуард V и Артур Тюдор. Леди Солсбери следила за тем, чтобы указания королевы о воспитании дочери соблюдались буквально. Принцессе полагалось много времени проводить на воздухе, умеренно заниматься упражнениями, получать хорошую, здоровую пищу, которую следовало подавать, сопровождая приличным, радостным и веселым общением. А все, что ее окружало, должно было быть приятным, чистым и благотворным. Помимо уроков, выделялось время для занятия музыкой и танцами. Когда принцесса болела, за ней присматривал новый врач, доктор Уильям батс. Этот сорокалетний джентльмен из Норфолка, выдающийся ученый-гуманист, учился в Кембридже, в 1518 году получил квалификацию врача, а в 1524 был назначен директором приюта Пресвятой Девы Марии в Кембридже. Батс, носивший такую же ливрею, как все служители двора Марии, имел под своим началом двух помощников и аптекаря. Жена доктора Маргарет Бэконн, также являлась членом двора принцессы. В замке Ладлоу, официальной резиденции Совета Марки, Мария бывала редко. Основной ее резиденцией стал Тикенхелл. Из этого особняка, стоявшего на холме, открывался вид на соседний Бьюдли. Именно там мать Марии жила с принцем Артуром в течение нескольких месяцев, вплоть до его кончины в 1502 году. В 1473-1474 годах дом, построенный в XIII веке, подновил и расширил Эдуард IV, предназначая его для своего сына, будущего Эдуарда V. В 1490 году при Генрихе VII он стал еще больше по размерам. К приезду Марии Текенхилл отремонтировали. Это было фахверковое здание с кирпичными дымоходами, массивными дубовыми балками и большим залом. Примерно в то же время король приобрел еще один дом, впоследствии ставший одной из любимых резиденций Марии. Поместье 15 века Хансдон в Хертфордшире было куплено у герцога Норфолка в качестве убежища от чумы из-за целительного воздуха этих мест. В течение следующих девяти лет Генрих потратил 2900-870 тысяч фунтов стерлингов на работы в нем. Дом окружили рвом. Внутри создали королевские покои. Стекла с геральдическими эмблемами изготовил галеон Хоне. А снаружи здание частично облицевали кирпичом. Вид Хансдона в 1546 году можно видеть на заднем плане портрета будущего Эдуарда VI, который сейчас находится в Виндзоре.